Мисс Смит помахала зрителям в знак приветствия. «А жениха с головы до ног любезно одела фирма мистера Таура по пошиву мужской одежды. Прошу вас, мистер Тауэр». Мистер Тауэр вытянулся рядом со своим креслом. «Все цветы для нашего торжества предоставлены школой цветоводов из Пихтового Нагорья. Прошу, мистер Дюпре». Мистер Дюпре встал. «А теперь, дамы и господа, я передаю микрофон преподобному Оскару Гильдеру, который совершит обряд бракосочетания и соединит эти очаровательные создания». В стойку с микрофоном он отдал Ролла, переставившему ее с помоста на площадку. Преподобный Гильдер приблизился к микрофону, кивнул оркестру, и свадебный кортеж п р и ш ё л в движение». Обе линии кортежа, мужчины с одной стороны, девушки с другой, дошли до конца зала и вернулись к священнику. Я впервые видел девушек не в брюках и не в спортивной форме. Шествие мы репетировали в тот день дважды. Нас учили, что каждый раз нужно приостановиться, прежде чем сделать следующий шаг». Невеста и жених ждали за сценой, но стоило им только появиться, как зал разразился криками и аплодисментами. Миссис Лейден кивнула, когда я проходил мимо н е ё У сцены мы разошлись по местам и остановились, а Ви и Мэри Шафером, которым был Кит Кам и подружка невесты Джеки Миллер, двинулись дальше к священнику. Тот кивнул оркестру, музыка смолкла, и началась церемония. Все время, пока она длилась, я смотрел на Глорию. Мне еще не представился случай сказать ей, как безобразно она вела себя с мистером м а к с в е л о м И я все ждал, когда она взглянет на меня, чтобы намекнуть. «Мне многое надо сообщить ей, когда останемся одни». «И объявляю вас мужем и женой». произнес преподобный Гильдер. Склонив голову, он начал читать молитву. «Господь мой пастырь, и да благословит Он житие мое, на паствах зеленых пасет Он меня, к водам тихим меня приводит, душу мою очищает, ведет меня по тропам справедливости во имя Свое. И если придется мне идти под сенью смерти, не будет страха в душе моей». «Ибо ты со мной, и щит мой перед лицом врагов моих ты умощаешь в л а с ы мои, чашу мою наполняешь до краев. Пусть доброта и милосердие твое пребудут надо мной все дни жизни моей, и пребуду я в доме Господнем во веки веков». Когда священник умолк, Ви робко поцеловал Мэри в щечку, и все столпились вокруг них. Зал сотрясался от т о п о т а и о в а ц и й м и н у т к у Еще минутку!» — кричал р о к и в микрофон. «Всего минутку, дамы и господа!» Шум стих, и в этот момент с противоположного конца зала из пальмовой рощи долетел звук бьющегося стекла. «Нет!» — крикнул какой-то мужчина. И тут прогремели пять выстрелов один за другим. В публике поднялся крик. «Оставайтесь на своих местах! Все оставайтесь на своих местах!» — надрывался Ролла. Часть зрителей кинулась к пальмовой роще выяснить, что случилось, и я присоединился к ним. Сокс Дональд обогнал меня шаря рукой в заднем кармане. Перескочив через барьер в пустую ложу, я помчался следом за Соксом. У бара толпились и шумели люди смотревшие куда-то вниз и пытавшиеся протиснуться к стойке поближе сокс пробрался вперед и я тоже на полу лежал мертвый мужчина кто это сделал спросил сокс он вон там ответил кто-то сокс рванулся вперед я за ним и Меня несколько удивило, что за моей спиной оказалась Глория. Парень, который стрелял, стоял у бара, опираясь на стойку. По лицу его стекала струйка крови. Сокс шагнул к нему.